Турм был горячий, и Павлик, маленький гарнист крепости, заиграл боевой сигнал. Он забыл, что у старого горна металлический, а не пластмассовый мундштук. Была сорвана с губ кожа. Ребята сгрудились у столба под фонарем и бестолково топтались вокруг раненого гарниста. Павлик не плакал, он только наклонил голову, чтобы кровь не пачкала пальтишка, и испуганно смотрел, как черные капли дрявит снег. «Надо же было догадаться», – сказал Валька, торопливо схватил пригоршню снега и прижал губам Павлика. От ладони и от теплой крови снег таял, превращаясь в кашицу. «Он даже не заметил сперва, что губы примерзли», – сказал только Сажен. «Домой надо», – сказал Валька. «Здесь ничего не сделать». «Домой нельзя», – объяснила Ирка-скандалистка. «Дома ему попадет». «За что попадет? Что ты чепуху городишь? У человека беда, а ему попадет». «Нет, правда», – тихонько сказал Андрюшка. «Его всегда за такое ругают». «Порядочки», – процедил Валька. «А ну, давайте платок! У кого есть?» Платок нашелся у Ирки. Валька прижал его к губам гарниста, но тонкая ткань быстро промокла. Валька снял шарф и прижал его к платку. «Держи так! Пошли ко мне!» Мысли о сегодняшней беде слегка отодвинулись, дав место тревоги за малыша гарниста. Они всей толпой ввалились в тесную кухню. «Тихо вы! прикрикнул Валька. Дома еще никого не было. Он сдернул с Павлика пальто и валенки и уложил его в комнату на диван, вверх лицом. Кровь шла уже не так сильно. Потом он включил электрочайник. Малыши сидели в кухне притихшие. Запотевший горн стоял на столе. «Что теперь с ним будет?» шепотом спросил только Сажен и смешно приоткрыл рот. «Наверное, жив останется», сказал Валька. С теплой водой он вернулся в комнату. Павлик лежал спокойно, только часто моргал. «Больно?» Павлик помотал головой. «Немного потерпи, если будет больно». Он действовал осторожно и быстро. Убрал платок и куском бинта начал смывать кровь с подбородка и щек. От вида крови слегка мутило, но это были пустяки. Главное то, что он, Валька, ожил. Если бы не этот раненый гарнист, он до сих пор сидел бы на проклятой заледеневшей скамейке, не зная, что делать. Это просто здорово, что в такую минуту он оказался нужен. Хорошо, что пришел Андрюшка и потребовал «встань». И как награда за то, что он все-таки встал, к Вальке пришло спокойствие. Конечно, это было не настоящее спокойствие. Мысль о том, что же будет завтра, не уходила. Но не было страха и не было беспомощности. Словно снежные стены крепости малютки могли защитить Вальку от всех бед за то, что он спас ее раненого бойца. «Все», – сказал Валька, – «полежи теперь немного. Больше ничего не сделать. Рот ведь не забинтуешь». Павлик слегка улыбнулся. Валька взял его пальто и валенки, вынес на кухню и мокрой щеткой начал стирать с них бурые кровяные капли. Андрюшка следил за ним напряженно и молча. «Что ты меня так разглядываешь?» – поинтересовался Валька. «Я не разглядываю, Валька! Нет, я так!» Что-то тревожило его. И чтобы как-то отвлечь Андрюшку от беспокойных мыслей, Валька сказал, «Я договорился, с кем тебе на каток ходить. С моими знакомыми. В общем, можно покупать коньки». «Хорошо», – откликнулся Андрюшка, но как-то рассеяно. Тихонько вошел Павлик. «Кровь уже не идет», – сообщил он. «Ну и порядок. Только иди сразу домой, а то губы на морозе обветриют. И горячего не ешь сегодня». Он проводил ребят на крыльцо. «До свидания, Валька!» – крикнул уже от калитки Андрюшка. «До свидания!» – громко ответил им Валька и прислонился затылком к заиндевевшему косяку. Ему казалось, что холод прояснит мысли и поможет во всем разобраться. Но большого холода не было. Вечер стал пасмурней и мягче. Это снова двигался на Урал атлантический ветер. Еще не пришли облака, но воздух уже потерял прозрачность, и звезды рассыпались в мутноватой влаге обмелевшего неба. И только на юго-востоке, пробивая туманную пелену, чисто и гневно сиял Юпитер.